Глава 6. Выпускника интерната из желтой зоны сложно удивить нищетой и спартанской обстановкой. Единственное, что было непривычно, это хрустящий под ногами мусор и разрисованные стены. В интернате у нас царил культ чистоты. Нас заставляли драить полы и стены по всему зданию почти каждый день, а граффити, если и появлялись, то тут же закрашивались, а горе художников ждало суровое наказание. Здесь же, кажется, всем на все плевать. И жильцам, и тем, кто за всем этим присматривает. Это же бесплатное социальное жилье. Какой смысл наводить уют, если наверняка свалишь отсюда, едва выдастся шанс? Двери по обе стороны коридора вели в жилые блоки, каждый на несколько небольших комнат с общим санузлом и кухней. Мой блок носил номер 13013. но прямо комбо. Хорошо, что я не суеверен. Джулия коротко постучала в поцарапанную пластиковую дверь. «Полиция!» Открыли довольно быстро. На пороге появился крепкий взъерошенный парень лет двадцати пяти в растянутой грязноватой футболке с широким воротом и мешковатых штанах. смуглый черноглазые черноглазой, с короткой бородкой, выбритой на щеках так, что образовывались сложные геометрические узоры. В руке он небрежно держал жестяную банку с пивом. «Офицер Харрис!» кивнул он, широким жестом приглашая войти. «Милости прошу!» В голосе его чувствовалась легкая издевка. Смелую он, однако. Может, из-за того, что заметно пьян? Жулия вошла внутрь, оставив пантеру у порога. Я последовал за ней, невольно столкнувшись плечами с будущим соседом. Коридор был узкий и полутемный. «Эй, полегче!» — прошипел чернявый, смерив меня взглядом. Заскрипев роликами, откатилась в сторону дверь одной из комнаты, и в коридор вывалились еще двое, похожих на бородатого как братья. Только оба моложе. Один толстый, с выкрашенными в кислотный зеленый цвет короткими волосами, тщательно зачесанными вверх, чтобы торчали, как иглы. Второй, наоборот, такой худющий, что футболка на нем болталась, как на вешалке. «А что такое, офицер? Мы ничего такого не делали!» Писклявым голосом запричитал толстяк. «У вас новый сосед!» Пройдясь по коридору, осмотревшись, ответила Джулия. «Знакомься, Фрост, это братья Родригесы — Рика, Мартин и Диас». «Офицер Харрис, ну какого хрена?» Даже не взглянув на меня, процедил старший. «Мы же застолбили эту комнату еще два месяца назад. После того, как узкоглазый свалил, она должна была достаться нам!» «Смени тон, Рика!» — холодно огрызнулась полицейская. «Ты прекрасно знаешь, что с комнатами в гиацинте напряжёнка!» К тому же распределением жилья занимается специальный алгоритм системы, а не полиция. Так мы и подавали заявку по всем правилам. Алгоритм должен был ее учесть. Может, и учел, Но у Фроста приоритет оказался выше. Да мы уже полгода в одной комнате втроем чалимся. Она и рассчитана на троих, отрезала Джулия. И вообще, хватит ныть. Претензии не по адресу. А хочешь съехать от братьев, чтобы спокойно водить к себе девок? Заработай на съемное жилье. Родригес засопел, поигрывая с камень, но и правда заткнулся. «Эх, а я надеялся, девчонку потелят», — вздохнул его тощий братец, наблюдая, как Джулия открывает опечатанную дверь моей комнаты и передает на мой чек коды доступа. Рика не сводил с меня глаз, и взгляд его мне не нравился. Изучающий, мрачный. Да и остальные Родригесы смотрели недружелюбно. Мне тут явно не рады. Можно подумать, я сам в восторге от этого места. «Санузел общий на блок. Кухня тоже», — пояснила Джулия. «Но холодильники в комнатах индивидуальные. У меня ты должен будешь отметиться в понедельник с двенадцати до двадцати часов. Участок в этом же здании, на втором этаже. Не опаздывай». «Хорошо. Будут какие-то вопросы? Звони. А пока извини, тороплюсь». Она направилась к выходу, и Родригесы послушно расступились перед ней. Едва она скрылась за дверями, дружно развернулись ко мне. Я собирался закрыться в своей комнате и осмотреться, но новые соседи явно не собирались меня так просто отпускать. Рика подошел вплотную, едва не наступая мне на носки кроссовок, и внимательно осмотрел с головы до ног. Он был почти на голову ниже меня ростом, но довольно широк в плечах, крепкий, жилистый. «Так значит, тебя зовут Фрост?» — спросил он. «Это имя или фамилия?» «И то, и другое». «Ха!» Он обернулся к братьям, будто приглашая их заценить офигенную шутку. Те подтянулись ближе с интересом оглядывая меня. Атрика явственно тянула каким-то неприятным запахом смесь гнили оплавившегося пластика чего-то кислого. Приглядевшись, я понял, что штаны его часть давно нестиранной робы с объемистыми карманами на бедрах. На одном из карманов краснел полустертый логотип BRC, компании, занимающейся переработкой отходов. Ясно. Мусорщик. Братцы тоже пованивают, даже отсюда чую. Наверное, коллеги. Или просто давненько не мылись. — А чего это ты у Харрис отмечаться пойдешь? — подал голос тощий. Наверное, Мартин. — Натворил, что ли, чего? — Да он, похоже, на учёте! — хмыкнул Диас. — Иначе бы и чего эта соска самолично его сюда конвоировала? Я прав, Верзила? У тебя что, статус Ди? Я кивнул. — Это хреново! — недобро прищурился Рика. «Нам тут лишние проблемы не нужны, понял? Ты чего натворил-то?» «Не ваше дело». Он подступил ближе, пахнул мне в лицо запахом пива и каких-то соленых закусок. «Чего дерзишь-то? Отвечай, когда спрашивают!» Глаза его недобро прищурились, но с места он не сходил. Несколько секунд пролетели в напряженной тишине. И пусть раньше я имел дело лишь с интернатской шпаной, этих знаний вполне хватило, чтобы понять, не представляет эта трика реальной опасности. Обыкновенный быдлан. Тех, кого действительно стоит бояться, не пыжатся и не стращают, дыша перегаром в лицо, а бьют сразу. Жестко, неожиданно, зло и, как правило, в спину. «Вы меня не трогаете, я вас не трогаю», — проговорил я как можно четче. «Я все равно отсюда быстро съеду». Рика недоверчиво усмехнулся. «А вот на это я бы не рассчитывал, Длинный». «Если ты на крючке ухаришь, то отсюда не свалишь, пока с учета не снимут». «Вот-вот», — поддакнул Мартин. «А это три месяца минимум. На меньше не ставят». «Угу. Так что ты зря бычишь. Тебе здесь еще жить. Может, хоть по банке пива нам с братанами выкатишь. За новоселье, так сказать». Перебьетесь, буркнул я, направляясь в свою комнату. «Тем более, что денег у меня все равно не цента». Входная дверь в блок распахнулась, и я невольно обернулся на вошедшего. Точнее, вошедшую. Полненькая, светловолосая девушка, чуть старше меня, по типажу похожая на этакую скандинавскую деревенскую девчонку. Ядреную, курносую, веснущитую. Только толстой косы не хватает, до да белой льняной рубахи с фартуком. Прост? замерла она на пороге. Я поначалу опешил, но потом, наконец, узнал её. «Вэнди? Вэнди Ларсон?» «Она училась в нашем интернате». На два или три года старше меня. Нет, точно на два. Помню ее на позапрошлом аттестационном дне. Ей жутко не повезло на экзаменах, да и вообще училась она весьма средненько. При активации социального рейтинга единственная из всего класса получилась С-6. Ее, конечно, пытались подбодрить, но некоторые, наоборот, улюлюкали и свистели, потешаясь. Ну, это как всегда. Помню, как потом наткнулся на нее, когда она плакала под лестницей. На выпускную вечеринку она не пошла, хотя уже нарядилась. Платье у нее было какое-то дурацкое, пышное, как у куклы. Так что при ее фигуре делало ее похожей на торт. Мы с ней не особо общались до этого, но в тот раз весь вечер просидели там под лестницей. Я на вечеринку тоже не рвался, а бросить ее одну было бы совсем уж свинством. Собеседник из меня хреновый, зато она болтала не затыкаясь, я уже толком и не помню о чем. За эти пару лет она изрядно похудела. Ну или просто повзрослела. Лицо осунулось, видимо, от усталости, веснушки то ли вывела, то ли просто замазала косметикой. Прост, Она бросилась ко мне через весь коридор и повисла на шее. Я немного откинулся назад, чтобы не потерять равновесие, и неловко приопнил ее. Одета она была в мешковатый рабочий комбинезон, пахнущий тиной и немного влажный на рукавах. Похоже, работает где-то у моря, может, в порту или на водорослевой ферме. «Привет», — смущенно отозвался я. «А ты как тут?» Она тоже смутилась и, отстранившись, искоса взглянула на наблюдающих за нами Родригесов. Честно говоря, эта ее вспышка радости и обнимашки выглядели немного по-дурацки. Ещё б целоваться полезла, ей-богу. Мы давным-давно не виделись, да и раньше-то не были особо близки. Наверное, она просто обрадовалась знакомому лицу. — Да я вот живу тут первое время. Не очень везло с работой, но потихоньку накопила на обучение, сейчас получила сертификат техника-оператора, работаю на первичной обработке ламинарии. Получилось И4, вот подумываю перебраться в седьмой округ, к работе поближе, а ты-то как здесь оказался? Ответить я не успел. Венди, не покидай нас! Шутливо взмолился худющий Диас. Я все еще не теряю надежды, что у нас с тобой что-нибудь получится. Венди, может, сгоняешь за пивом? — перебил его Рика. — Я в понедельник отдам зарплаты. — Попозже, ребят. Я жутко устала. Надо помыться, переодеться. Оказалось, что ее комната дальше по коридору, как раз следующая за моей. Открывая двери, Венди напоследок обернулась, ловя мой взгляд. — Просто ты это... Заходи. Поболтаем. Расскажешь, что да как. Младшие Родригесы продолжали подслушивать и при этих словах многозначительно загудели, пихая друг друга локтями. Я даже оборачиваться к ним не стал. поднес, наконец, запястье с идентификационным чипом к замку и открыл дверь в свою комнату. Ну что ж, дом, милый дом.